розовыми слостями думал бездела к шаху не надо ходит запросто не то что наш государь наш корете шах будто палач наровист пошальному кого зря пожалует и до да собакам скормит к середине площади провели ногого человека а своровал казнят рыжий любил глядеть казнь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 тощий живот преступника. И-а, и-а, сек -э заговорил как надо, проворчал палач, выматывая из распоротого человека кишки и кидая в сунувшиеся к нему собачьи морды. Тощее тело жёлтое, ставшее совсем тонким, как берёста, скрючилось у ног палача, сунув нож в широкий синий кушак.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 Пусть не кричат про величество дерзких словес, слава непобедимому шаху. Толпа молча расходилась. А черти крашены, не по брюху калач, что шах человечьим мясом собак кормит. Зато и не лезу к нему на глаза. Рыжий пошёл к майдану. А ну, что их клятая Абдалла жжёт?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 Только срамные части закрыты овчиной. Бородатый, выцветший, рваный челме, в ушах на медных кольцах голубые крупные хрустали. Перед дервишем слегка приникшая толпа. Впереди, выдвинувшись на шаг, перс с больным жёлтым лицом под безрукавным цветом серо-песку плащом со скрипом ходит грудь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 К зэндогонии туси уссесоль туль мягкий жёт Из священной книги я понимаю, что твоя жизнь продлится 33 года. Рыжий фыркнул и отошёл. Клятой лгёт. Естество истекло, чем тут жить 30 лет. Мне бы такое предсказал, оно ничто. В другой толпе, окружённый, но на небольшом просторе стоял человек, увешанный сизыми, пестряной змеями. Змеи висели на укротителе, как обрывки канатов. Укротитель без челмы, волосы и борода окрашены в ярко-рыжий цвет. Бронзовое тело худое, с резкими мускулами, до пояса обнажено. По голубым штанам такой же кушак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 Толпа давая змее дорогу спокойно расступилась. Рыжий отскочил. А как жеганёт гад, сколь раз видел их и не обык? Укротитель ударил в бубен два раза. Змея поднялась на хвосте, сажень вверх, мелькнула в воздухе, падая на плечи укротителя. Один человек из толпы выдвинулся, спросил: "В чём Моя судьба. Мар махазит суймашрик боят рафт мекке берой хадж. Ин кисмат этуст. Змея ползёт на восток, следует отправиться в Мекку в паломничество. Это твоя судьба. Рыжий, боясь подойти близко к укротителю, крикнул по-русски: "Эй, сатана, наступи гаду на хвост!"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 и третий в золочёных доспехах. Вот тебе свитает Троица, говрюшка. Хошь не хошь, к шаху путь, то они. Серебряков поддерживал Макеева, Макеев с дубиной в руке медленно шёл. Сзади их казак-толмач и сперсов. Рыжий подошёл, кланясь, заговорил, шмыгая глазами: "Рабятки, вот-то радость мне, радость несжиданная". Отразена атаману пади до да шаха надо. От Степана Разина парень, тебе чего? спросил Серебряков. Как чего? Брате, да кто у вас толмач? Ломанный язык перс. Он заверит ваши слова как шитьё в куделе. За место услуги атаману дело и головы сгубите, шах человек наровистый. Тете, так как тезики говорят, смыслишь? спросил Макеев, тяжело дыша, пошатываясь. Горит утроба. Да жарко, чёрт его. Водушки бы испить. А кроме персидского надо, так арабский знаю, говоры их тонко ведаю. А вы остойтесь. Шах ещё лишь вышел, не разгулялся, сядьте. Талмач вам воды пресной добыдёт. Здесь она студёная. Ты куда? Платье рухлит, обменю. К шаху пойдём, шах не терпит людей в худой одежде. Пойди, парень, мы дождём. На каменной скамье казаки сели, талмач пошёл за водой, рыжий юркнув в толпу. Начало ладное, свой объявился. По ихнему ведает добро, обскажет толком. Как будто и ладно Петра, да каков он человек? Справный зримыто? Жил тут и обычаи ведает, и ж сказал: "Шах не любит худой одежды". А кабы не заботился, то было бы ему всё едины: худа, аль хороша одежды. Оно, пожалуй, что так. Рыжий вскоре вернулся в жёлтом атласном кафтане турецкого покроя, по кафтану голубой кушак с золочёными кистями на концах. На голове вместо колпака летняя голубая мурмолка с узорами. Скоро ты, брат, сказал Макеев. то добро. Хорош ли? Ладен-ладен. Веди коли ты нас к шаху. Я тут обжился и нажился с деньгой, я сырём промышляю.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 У тебя, видишь, язык по-нашему неладным гнётся. Нам же надо бы прямые словеса. Понимай я, ответил толмач. Глава 10. Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубая челма на голове шаха перевита нитками крупного жемчуга. Красный пиро на челме в алмазах делала ещё бледнее бледное лицо шаха с крупной бородавкой на правой щеке с впалыми злыми глазами По ту и другую сторону шаха стояли два великана телохранителя с дубинами в руках В стороне среди нарядных беков слуга держал на серебряных цепях двух зверей породы гепардов Звери гладкошерстные, коричневые в чёрных пятнах, морды небольшие с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные и прямые, отличии быстроты бега. Рыжий шипнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему. Взрить в лицо Шаху. Шах любит, чтобы на него как на бога глядели. Чуй им, парень, Было очень тихо. Шах начал говорить, но обернулся к белкам. Зачем даёте шуметь в воде? Шум воды прекратился, фонтаны остановили. Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным тихим голосом. Бисмилляхир-рахманир-рахим. Люди мои, разве я не даю вам свободу в вере и торге? Я всем народом царство мое даю молиться, кто как хочет. У мечетей моих висят кумиры гяуров, армян, русских и грузин. Разве я разбиваю то, что они называют иконой? Нет. Правоверным даю одинаковое право, шиитам и сунитам. Шииты и сунниты приверженцы двух основных направлений в исламе шиизма и суннизма. Пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, они сами враждуют между собой. Мне же раз при их безразличный. Я не спрашиваю у вас, посещаете ли вы мечеть, как творите намаз, Я знаю, что вы платите при разводах обоси на украшении моих кум. Священное место, кладбище шахов. Того мне довольна. Или вам в торге мной не дана свобода? Торгуйте, чем хотите. Я не мешаю. Если вы жон своих продадите в рабство, то ваше право. А вот когда вас шах призывает играть грязью и водой игру, которой тешились ещё предки мои, властотели Ирана. Мой дед Аббас первый, победитель турок, завоеватель многих городов Индии, и я, Шах Аббас второй, когда вижу, что иные из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их разорят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 того казню без милосердия. Толмач тихо переводил слова Шаха Серебрякову. Макиев, прислушиваясь, сказал: "Лишь Иван, наш московский, сказал всю правду про Шаха, а мы-таки запылились в пути". "Перво всё же пущай наш толмач говорит", Петр, Серебряков, обратясь к крыжиму, прибавил: "Паренёк, наш толмач скажет а того ж ты ныне козак как захочу шею сверну или с дороги поверну хо нам спокойнее наш у вас саблевостры у меня язык рыжий шмыгнув по толпе глазами сказал уж ли окимка дяк здесь кто таков то не вам мне надо без сатаны место пусто пришёл курносой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 К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья прислал своих казаков просить о подданстве атаман Степан Разин. Тот, кто разоряет мои города, беки, отберите у них оружие. Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмачу: "Пусть отдадут сабли, если есть пистоли, тоже передай им". Серебряков и Макеев вынув отдель сабли. "Поисть тот отдаст дубину. Он посол дубины надменно только великого шаха слуга. Не дам по дуби без батага. Скажи им, толмач". Толмач перевёл слова Макеева, шах спросил: "Чего тот в доспехах кричит? Хворон, сказывает, пойдёт без палки".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 Шах метнул больными глазами на Макеева, крикнул: "Зачем не преклонил колено головы? Он знает мою волю". Толмач перевёл, Серебряков ответил: "Шах, ему не подняться с земли, преклонив колено. Он хворый. Пущай лёжа сказывает, что надо ему. Зачем шёл хворый?" Заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера, с караходом. Поставьте казака на колени. Не встанет, сломайте ему ноги. Он должен быть ниже. Великаны, оставив посохи, подошли к Макееву. Что надо? Толмач перевёл Исаулу волю шаха. Хворья, да кабы ядрён был, не встал. А того царяна Москвы глядеть не мог, не в моём обычае то. Видит, что Макеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взяли за плечи. Макеев двинул плечами, рукой свободной от палки оба перса отлетели. Один упал под ноги шаху. Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся и сказал: Вот он какой хворый. Каков же этот казак был здоровым? А много ли уразины таких? Толмач быстро перевёл. Макеев крикнул: "Все такие. И вот ежели ты, шах, не дашь нам оселиться на Куре, не примешь службы нашей тебе головами, то спалим Персию огнём, а жителей продадим турчину, если рём". Серебряков сказал тихо Петра: "Ты губишь дело, не тесно виса твои". Виш он нахрапистой всё едино что говорит. Серебряков приказал толмачу: "Переведи шаху вот, а не его слова". "Много нас шах таких, как я. Будем ему служить верно и честно, если даст место на курерике", толмач перевёл. Шах ответил: погляжу ещё на вас может быть прощу разорение дербента и иных селений я верю знаю что они храбрый народ такие войны нужны персии